Глава восьмая. Два дня назад. Астальдо спускался в темницу. Он понимал, что никто другой с предстоящим разговором не справится. Винтовая лестница была узкой, ступени скользкими. Впереди и сзади шли служки с факелами, но, честное слово, проще было вовсе закрыть глаза и спускаться на ощупь. В конце концов, он важная особа и имеет право на любые капризы, в том числе не любить темноту, маленькие помещения и тесные винтовые лестницы. К счастью, лестница закончилась. К сожалению, она закончилась узким коридором с низким потолком. Брат Василио, что шел с факелом впереди, чуть ли не вдвое сгибался, чтобы не словить затылком очередное перекрытие. Астальдо в сравнении с ним был мал и хрупок. Ему приходилось всего-то немного наклонять голову. У нужной двери стояли часовые. Они поприветствовали Астальдо, как подобает, и один из них отпер тяжелый замок на двери. «Прошу вас, господин Астальдо», – отворил толстую деревянную дверь и с поклоном предложил войти. Василио вошел первым и укрепил факел на стене. Астальдо благословил часового и тоже вошел. Камера была маленькой, темной и вообще противной. Если потушить факел, то можно было разглядеть в стене дыру, ведущую под углом наружу, но толщина стены была такова, что и света почти не проникала, и воздуха тоже. Да-да, запах. Немытого тела и ведра с отходами. Куда ж без него. Узник полулежал у стены на охапке соломы и молча смотрел на Астальдо из сумрака только глаза и сверкали. «Приветствую тебя, Фалько», — Астальдо кивнул узнику. «И тебе не хворать», — кивнул узник. «Не хочешь узнать, зачем я пришел?» «Сам скажешь». Фалько и в хорошие времена не говорил с ним вежливо. «Скажу. Ты нужен мне, и я хочу дать тебе шанс». «Нужен тебе? Интересно, для каких темных дел?» — усмехнулся узник. «Для каких дел расскажу? Мне нужен воин, который еще и маг, и которому ничего не страшно в подлунном мире». «И ты вспомнил, что внизу в темнице очень удачно валяется мое бренное тело? Нет уж, давай на чистоту. Что ты от меня хочешь и что готов за это дать?» «Хорошо, на чистоту так на чистоту, но ну, насколько это вообще возможно? Великий герцог никогда не отпустит тебя на волю живым». Он и избавится от тебя страшиться, и знать, что твои ноги где-то топчут землю, ему тоже не сладко. Поэтому он хочет, чтобы ты тихо и спокойно сгнил в орденской тюрьме. Я на днях отправляюсь в паломничество, непростое и очень важное, и для ордена сияния и лично для меня. Мне, и не только мне, понадобится телохранитель. Я выпущу тебя из тюрьмы, если ты согласишься стать на время паломничества этим телохранителем. И если наше дело увенчается успехом, то после отпущу тебя на все четыре стороны к твоим кораблям и твоим сыновьям. Если тебе нужно взвесить все и подумать, я понимаю и приду завтра за ответом». «Чего тут думать-то?» Снова усмехнулся узник. «Только скажи, если я не соглашусь, то что?» «Останешься здесь. А если вдруг почтенный епископ Амброджа решит, что твоя смерть ему выгоднее твоей жизни, сам понимаешь. Опять же, и господин великий герцог тоже может в один прекрасный день так решить. Здесь ты рядом с ними обоими». Раз уж попался, лежи тут и жди чуда. А со мной ты хоть воздуха свежего глотнешь. А вдруг ты врешь. И наверху меня ждет как раз палач или господин великий герцог. Последние слова Фалько произнес с явно слышимым отвращением. Твои оковы блокируют магию, но основы-то остались. Астальдо наклонился и взял узника за руку. Неужели ты не слышишь, что я искренен с тобой сейчас? Подавать руку было рискованно, но Астальдо счел риск оправданным. Узник помолчал немного. «Я вижу, что ты думаешь о чем-то очень важном и значимом для тебя. И я нужен тебе для успеха замысла». «Что ж, будь по-твоему, я согласен. Ты прикажешь расковать меня?» «Немедленно», — кивнула Астальдо. Он постучал, дверь тут же открыли. Повинуясь кивку, один из охранников, маг-предметник, снял с узника, блокирующий магию кандалы. Тот с ворчанием пошевелился. «Если все так, как ты говоришь, то баню мне цирюльника и девку, а потом пожрать» и чтоб имущество мое вернул, и оружие. Без девки обойдешься, в баню тебя проводят, ужинать придешь ко мне. Вот там ты и расскажешь мне, во что вляпался сам и во что втягиваешь меня».